Рассказы про Петю и папу. Рассказ первый. Петен рисунок. После уроков папа зашёл за Петей в школу, и они направились домой. Ну как дела, спросил папа. Нормально, ответил Петя. Получил пятёрку по рисованию. Молодец, похвалил папа. А что ты нарисовал? Сейчас покажу. Петя порылся в сумке и вытащил рисунок. Вот, смотри. Неплохо, сказал папа. Мущина, мальчик и собака. Ты внимательно посмотри, сказал Петя. А что? Это же ты, я и наша собака Пушок. Какая собака? удивился папа. У нас же нет собаки. Собаку можно купить. Ведь ты же обещал, Предположим. А почему Пушок? Разве это собачье имя? Скорее, кошачье. Не обязательно. Собака пушистая, поэтому я и назвал её Пушком. Ладно. А этот дяденька в шляпе, разве это я? Я ведь никогда не носил шляпу. Шляпу можно купить, сказал Петя. А усы? У меня же нет усов. Усы можно отрастить, сказал Петя. А трубка? Я же никогда не курил. И курить не собираюсь. Ладно, согласился Петя. Трубку я сотру ей Зимкой. А остальное похоже? Похоже, особенно мой правый ботинок. А я? Себя я похоже нарисовал? спросил Петя. Не совсем. Брюки не похожи. На рисунке брюки аккуратные, выглаженные, а в жизни совсем наоборот. Брюки можно выгладить, сказал Петя. Я маму попрошу. Пора самому научиться, сказал папа. Научусь, пообещал Петя. А в остальном я похож? Пожалуй, похож. А ты внимательно посмотри. По-моему, не всё похоже. А что? Видишь, на рисунке я ем мороженое, а на самом деле нет. Намёк понял, сказал папа. Мороженое можно купить. И папа с Петей пошли искать мороженое. Рассказ второй. Игра в слова. Папа попросил Петя: "Нарисуй мне что-нибудь". "Нет", ответил папа. "Мы будем рисовать по очереди и одновременно играть в слова". "Как это?" удивился Петя. "А вот как. Мы будем придумывать слова на какую-нибудь букву и изображать эти слова рисунками. Возьмём, например, букву П. Я начинаю". И папа нарисовал портфель. Понятно, сказал Петя и нарисовал поезд. Тогда папа нарисовал ремень. А ремень нельзя, сказал Петя. Он же не на букву П. Это не ремень, а поезд, объяснил папа. Хорошо, сказал Петя и нарисовал кошку. А кошку нельзя, сказал папа. Она ведь не на букву П. Это не просто кошка, а пушок, объяснил Петя. Хорошо, сказал папа, и нарисовал портрет. Кто это? спросил Петя. Это никто, это просто портрет. Тогда Петя нарисовал мужчину с зонтиком и тростью. Кто это? спросил папа. Это никто, это просто прохожий. Молодец, похвалил папа и нарисовал попугая. Здорово, сказал Петя и нарисовал пингвина. Тогда папа немного подумал, и нарисовал мальчика. "Это кто?" спросил Петя. "Если мальчик, то не считается. Ты что, не узнал?" сказал папа. "Ведь это же Петя, то есть ты". "Теперь узнал", ответил Петя. Потом он немного подумал и нарисовал дядю в кресле читающего газету. "Это кто?" спросил папа. "Если дядя, то не считается. Ты что, не узнал?" сказал Петя. "Ведь это же папа, то есть ты". Теперь узнал, ответил папа. Потом он взял карандаш и нарисовал учительницу музыки и учеников. Это мама, сказал папа. Я её нарисовал, потому что наша мама педагог и преподаёт пение. А я вот что придумал, сказал Петя. Он взял карандаш и нарисовал листок календаря, а на нём число 8 марта. Календарь? удивился папа. Почему? Потому что скоро 8 марта праздник, мамин праздник. Правильно сказал папа, и в этот день мы ей преподнесём, и папа нарисовал себя с подарком, Петю с цветами, кошку и маму. Подарок это понятно, сказал Петя. А цветы? Они же не на букву П. Ну и что? ответил папа. Всё равно маме будет приятно. Рассказ третий. Троечка за тигра. Папа сказал: "Петя, а мы сегодня будем играть в слова?" "Да", ответил папа. "А на какую букву?" "На букву Т. Но у меня условие: можно называть только те предметы, которые есть в этой комнате. Проигрывает тот, кто не сумеет назвать слово. Согласен?" "Согласен", кивнул Петя. "Я начинаю. Телевизор. Телефон", сказал папа. тумбочка. Так-та. Три мушкетёра, сказал Петя и показал на книжный шкаф. Три толстяка, сказал папа и тоже показал на книжный шкаф. Туфли, сказал Петя. Нет, сказал папа. Туфель здесь нет. Я в тапочках. Тогда тапки. Хорошо, сказал папа. Торт. А где ты видишь торт? спросил Петя. А вот коробка. Нет, коробка пустая, сказал Петя. Я торт сегодня доел. Понятно, сказал папа. С этим делом у тебя быстро. Тогда тетрадь. Какая тетрадь? Твоя тетрадь, которая на столе, по арифметике. Тогда, Петя задумался. Тогда тигр. Тигр? удивился папа. А где ты видишь тигра? А он у меня в тетради по арифметике. Я его на уроке нарисовал случайно. Так, сказал папа, рассматривая тетрадь. Странные у тебя случайности. «Кстати, я здесь нашел еще одно слово на букву «Т».» «Какое слово?» «Троечка». «Ага», — вздохнул Петя. «Это Тамара Терентьевна поставила, чтобы я не рисовал посторонних тигров на арифметике». «Ну что ж», — сказал папа, — «ты, кажется, проиграл. По-моему, в этой комнате больше предметов на букву «Т» нет». «Подожди», — сказал Петя и посмотрел по сторонам. «Кис-кис», — позвал он. Тут из-под стола вылез рыжий кот и прыгнул Пети на колени. Вот мое слово, обрадовался Петя. Ладно, сказал папа. Ты выиграл. Скажи спасибо коту Тимофею. Рассказ четвёртый. Великаны или лилипуты. Петя, сказал папа. Давно мы с тобой ничего не сочиняли. Давай придумаем сказку. Давай, обрадовался Петя. Как начнём? Я думаю, начнём так. Жили-были в одной стране великаны. Нет, сказал Петя. Давай начнём так: жили-были в одной стране лилипуты. Может, лучше великаны? сказал папа. Нет, лучше лилипуты, возразил Петя. Почему лилипуты? Они слишком маленькие, а великаны слишком большие. Ладно, сказал папа. Давай пойдём на компромисс. Куда пойдём? Не понял, Петя? Никуда. А на что? Идти на компромисс это значит идти друг другу на уступки, чтобы не ссориться. Начнём сказку так. Жили-были в одной стране велипуты. Кто? Удивился Петя. Велипуты, повторил папа. Они поменьше великанов, но побольше лилипутов? Нет, опять возразил Петя. Лучше начнём так: Жили были в одной стране леликаны. Кто? спросил папа. Леликаны? Они побольше лелипутов, но поменьше великанов. Какой же это компромисс, сказал папа. Если ты не идёшь на уступки. Тогда Петя подумал и сказал: Хорошо, начнём так. Жили были в одной стране велипуты и леликаны. Правильно, согласился папа. И они всегда жили дружно и никогда не ссорились. Точно, сказал Петя. И всегда шли друг другу на этот на компромисс. Рассказ пятый. Как Петя не обманул папу. Папа сидел и читал газету. К нему подошёл Петя и сказал: "Папа, ты не будешь на меня сердиться". "А что ты натворил?" поинтересовался папа. "Я взял без спросу твою новую зелёную шляпу". "И что?" И «Сделал из нее домик для моего ежика». «Этого еще не хватало», — рассердился папа. «А ежик прогрыз дырку в твоей шляпе». «Безобразие!» — крикнул папа. Вдруг Петя стал громко хохотать. «Ха-ха-ха! Я тебя обманул с первым апреля! Я и не трогал твоей шляпы!» Папа тоже засмеялся. «Ха-ха-ха! Здорово ты меня разыграл! Вообще-то обманывать папу нехорошо». Но первого апреля можно. Тут папа взглянул на газету и сказал. «Петя, а ведь ты все перепутал. Ведь сегодня не первое апреля, а только тридцать первое марта». Петя растерянно посмотрел на папу, потом вышел из комнаты. Через минуту он появился снова. В его руках была папина зеленая шляпа, в которой сидел ежик. «Вот», — сказал Петя, — «что такое?» Совсем рассердился папа. "Выходит, это было правда?" "Нет", ответил Петя. "Это я сделал только сейчас, когда узнал, что сегодня не 1 апреля. Ведь ты же сам говорил, что обманывать нехорошо. Теперь нужно только подождать, чтобы ёжик прогрыз дырку. Тогда получится, что я тебя не сколечка, не обманул".